Полагали, что от холода репа делается вкуснее и крупнее, а от тепла тянется в ботву. И, конечно, уже в те времена люди дивились тому, как это из такого крохотного семени за каких-то два месяца вырастает большущий корнеплод. Знатоки уверяли, что наиболее вкусные и крупные репы получаются из самых мелких семян. Сеяли репу не только на огородах, но и на полях, отводя ей после зерновых и винограда наиболее плодородные участки. Умели римляне выращивать репы-тяжеловесы, достигавшие иногда 16 килограммов. Позднее эти чемпионы послужили хорошими исходными формами для выведения кормовых турнепсов. В средневековом хозяйстве репа не только не утратила своего важного значения, а еще больше закрепила его. В нашей стране репа освоена чуть ли не с возникновения землепашества. Репу ели пареную, вареную, жареную, с квасом, с маслом и просто так. Некоторые даже заквашивали ее, как капусту. При недороде зерновых репу подмешивали в хлеб, и примесь питательного овоща была куда лучше лебеды, а тем более ильмовой муки. Русским истори хорошо была известна целительная сила репы. Вот что об этом писал Василий Левшин в своем «Огороднике», выпущенном в свет в 1817 году. Корень репы прохладителен, отверзает утробу и довольно питателен. Сок из свежих реп, на терке истертых, выдавленный и подваренный сахаром, составляет верное средство от цинги во рту. Мазанье онным опухших и кровь источающих десен исцеляет их дни в два в культуру вводится гибрид репы и капусты брюква к началу девятнадцатого века брюква получив признание у огородников канады и америки как овощное растение проникает в индию японию и китай в россии ее также охотно возделывали потому что брюква содержит питательных веществ больше, чем репа. К тому же, ценная аскорбиновая кислота, витамин С, сохраняется в ней даже при варке и при длительном зимнем хранении. По содержанию минеральных веществ и сахара, брюква превосходит белокочанную капусту. Репа, турнепс и брюква – Типичные представители семейства крестоцветных. Их цветки состоят из четырех лепестков, расположенных крестообразно. В первый год репа дает утолщенный корнеплод. На второй семена, отчего и называется этот овощ, двулетним. Чтобы сорта репы не скрещивались, разные посадки маточников размещают на значительном отдалении, до километра, иначе произойдет переопыление и чистосортность пропадет. Семена репы чрезвычайно мелкие, в одном килограмме может быть до миллиона штук.